Да-да-да, много самозванцев развелось. Уж не заделаться ли и ему одним из них, мечтал Долгополов. Погулять, поколобродить, великие капиталы приобрести, а как придёт опасность, можно и в кусты. Нет, годы мои не те, супротив государя стар, да и страшновато. А уж лучше я свои великие дела вершить учно. Он вспоминает свои недавние разговоры с идскими казаками. Как-то зашёл он в избу к полковнику Перфильеву. Зачалась лёгенькая выпивка, душевные разговоры потекли. Долгополов, прикинувшись пьяненьким, между прочим говорил ему: "Да, братов Афанасий Петрович, в бороде-то царь-то наш, в бороде, да ещё в чёрной бороде-то". А ведь в Рамбове я без бороды государя-то видел, чисто бритого. И волосы у он не так тёмн был. Чего-то наш батюшка мало схож с тем, кого я видел. Ой, прошипся я. Помолчав, Перфилев отвечает ему: Ежели кому хошь бороду отрастить, лицо переменится. Взять, скажем, меня А тебе бородёнку сбрить, хоть плёвонькой она, а и твоё лицо изменится, не вдруг, признаешь. Да, это так, раздумчиво соглашается Долгополов и сопит. Перефилев же выпил чарку, закусил и коркой да опять. А у тебя, остафи, трифоныч, кабуть есть что-то на языке ещё? так уж ты без опаски говори, я не обнесу, не бойся. Тогда Долгополов тоже выпил для куражу полчарочки, прикинулся еще более охмелевшим, подъелозил по скамейке к хозяину, обнял его за плечи и, припав макроусыми губами к его уху, задыхаясь, прошептал. — Да уж, мотри, царь ли он!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 своих ласково-покорных в ожидающих хитрых глаз. Но Перфильев и не думал озлобляться. Он только шумно задышал и унылым голосом промолвил. — Ежели по правде баить, мы и сами промеж собой балакаем, не царь он. Да уж коли в дело вступили не для чая, раком пятятся. Ну сам ты по суди. Как я домой вернусь, что начальству стану говорить? Ведь всяк ведает, что мы были у батюшки в команде. Так, так, так, поддакивая Перфилью, прикрякивает какудка Долгополов. Ведь я чуешь, когда был в Петербурге, граф Алексей Григорьевич Орлов просил меня поймать Пугачёва и живьём доставить в Питер за сие он пожаловал мне в задаток больше 100 рублей и высокий чин пообещал о изумился долгополов и прищуренные глазки его как бы покрылись маслом живьём Пугачёва привести и ж ты и ж ты — Я тебе допряма говорю, — продолжает Перфилев, — допряма и без утайки. Ешли б ты и надумал фискалить. — Что ты, Афанасий Петрович, окстись, голубчик! Да чтобы я да на тебя! — замахал Долгополов руками и выдавил на лице гримасу кровной обиды. — Да знаю, что не станешь. — А я тебе, Астафий Трифонович, покажу. Как старому человеку откровенно говорю я свою душу чёрту продал и мне всё едино кто батюшка природный царь али пугачёв и даже так тебе скажу хожь верь хожь нет ежели не царь а пугачёв против о властей народ ведёт так лучше того и требовать не можно И мне его жаль, Астафьев Трифонович. Вот как жаль. Больше, чем себя жаль его. Чую, словит его рана поздно, скознят. И меня скознят с ним заодно. Я брат припаялся к нему, сростись с ним как сук с родным деревом. Он на плаху, и я туда же. В местях скорбь несли. В местях ответ держать будем. Перед народом-то мы с батюшкой завсегда оправдаемся, а правительство в жизнь не простит нам. Эх, да тебе ни черта не понять. Из другого ты, брат, тесто сляпан. Уж ты не погневайся на меня, на казака. — Так, так, так, — прикрякивает купец, как утица. Зило великие страдания твои, ох, велики. Не в похвалбу себя говорю, а душа того просит, продолжает Пельфиев, безнадёжно прощупывая умными, глубоко посаженными глазами сидевшего перед ним малопонятного ему чужого человека. Ежели мне до смерти жаль Емельяна Пугачёва.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 Я ж говорю, что тебе не понять, оставь и трифоныч. Да навряд ли и другой кто поймёт. Наши атаманы думают, перфильев злой свирепой, перфильев себя любец, а ведь поверь, ни одна собака из них, а кроме развички дурака, так не любит батюшку, как я люблю. Так вот, слушай. И если у тебя есть хоть какое умишко, мотай на ус. Дай мне, Господи, разумение умной речи твоей, а Фанасе Петрович слышать. Подхалимно перекрестился купец и прикусил губу. Смекни, погрозил Перфилий в пальцы. Если отец наш натуральный государь, так нечто правительство примет его за такового. да правительству по наущению Екатерины Алексеевны монархине лучше согласится Пугачёва,льготеть, а уж истинному-то Петру Фёдоровичу голову снимет беспременно. Если он натуральный царь, так он враг для них самый опасный, на всю Европу враг. Тут не токма государыни, не токма Орловы, исконные не другие его. а даже сам никита ivanovich панин возопил бы ради спасения России голову с плеч ему долой